Или все же намерены представить меня двору, как свою личную наложницу?» Звучит заманчиво. Император окинул пленницу настолько двусмысленным и откровенно раздевающим взглядом, что на миг той стало жарко дышать. А Дэмиен тем временем скользнул к ней навстречу и мурлыкнул. «Любая женщина в глубине души мечтает примерить на себя ошейник рабыни, особенно если ее хозяин знает толк в наслаждениях и умело сочетает ласку и в меру жестокие методы наказания. Не так ли?» «Не так», — твердо ответила Эвелина, постаравшись не покраснеть от невольного смущения. За всех женщин империи говорить не рискну, но лично мне по душе равные отношения. Да неужели? Глаза императора опасно потемнели. Но мужчина сразу же с нарочитой безмятежностью махнул рукой. Впрочем, сейчас не время для этого спора. Я сниму с тебя ошейник, Эвелина, при одном условии. Ты дашь слово... что не сделаешь попытки бегства с приема. «А если я не соглашусь?» «Тогда ты предстанешь перед высоким обществом в качестве бесправной пленницы», — равнодушно обронил Демиан. «Выбирай сама». «Конечно, я бы не хотел, чтобы пошли ненужные слухи, мол, где это видано, что император выбрал в свои спутницы на столь важный праздник какую-то рабыню? Но я готов с ними смириться. Вопрос лишь в том, готова ли ты. Я ведь прошу не так уж и много, даже не клятву, всего лишь слово». — В чем же подвох? — настороженно спросила Эвелина, не отводя от императора глаз. — Слово так легко нарушить? Или вы намеренно даете мне возможность бежать? — Девочка моя, правитель лениво потянулся. — Если ты рискнешь совершить такое безрассудство, то серьезно меня разочаруешь. Извини. — но пока ты даже до уровня высокого мага не дотягиваешь. А в моих руках сосредоточена сила четырех родов. Полагаю, я сумею удержать тебя от глупых и бессмысленных поступков. Вы слишком самоуверены, — сухо констатировала пленница. Впрочем, мне это на руку, будь по-вашему». — Даю слово, что не попытаюсь бежать с приема. — Хорошо. Император, к величайшему удивлению Велины, проигнорировал ее несколько невежливое замечание, шагнул к девушке и легко расстегнул ошейник, без малейшего усилия справившись с зачарованной застежкой. Пленница с трудом сдержала вздох разочарования. Она пыталась сделать это бесчисленное количество раз, и все зря. Однако Эвелина благоразумно не стала выражать вслух свое разочарование. Вместо этого она улыбнулась и осторожно положила руку на локоть мужчины.